Глава двадцать вторая. Проснулась я в крайне решительном, боевом настроении. Быстро вскочила с постели, сбегала к уже наполненной привычной кадушке, оделась, причесалась, в общем, приготовилась покорять знания. свое обещание радужному помнила и на самом деле хотела всё же начать обучение. Опыт показывает оно, как ни крути, мне необходимо. Карл вместе с логовым позаботились о завтраке, поэтому мы даже собрались всей семьёй в кухне, как настоящие близкие, хотела бы сказать люди, но фичик ворона и дом, присутствие которого я теперь ощущала на внутреннем уровне, сложно назвать подобным словом. Поэтому просто близкие. Карл заверил, будто утром проверял нашу спящую гостью. С ней всё нормально. Она, как и положено, спит. Слава богу, здесь вряд ли найдутся желающие подарить ей поцелуй и истинной любви. Потом меня проводили, помахали коллективно крыльями с порога, пожелали удачного дня. Я чуть не прослезилась, честное слово. В академию благодаря такому сердечному утру прилетела, испытывая чрезвычайный, душевный подъем. А уж Максимилиан, увидев мое приземление в окно, вообще был неимоверно счастлив. Сплошная идиллия. В личном кабинете единственной обучающейся колдуньи меня уже ждали. Волшебница, выглядевшая как добрая тетушка, из-под остроконечной шляпы торчали светлые кудряшки, розовые щечки радовались своим здоровым румянцам. Взгляд выражал восторг от нашей встречи. «Госпожа злая колдунья, отлично, что вы прибыли. Меня зовут Аглая Сирень, я травница, буду преподавать вам основы зелеварения» а также создание заклятий с использованием подручных средств. Только собралась поделиться своей ответной радостью, дверь класса открылась, на пороге обозначился незабвенный ланс. Лицо рыцаря имел хмурое, взгляд раздраженный. «Позвольте украсть вашу ученицу на пять минут, Аглая». Волшебница буквально расцвела при виде блондина. «Ах, мой дорогой, конечно, мы только начали, поэтому вы не помешайте». Но ну, я вот, например, подобного стремления к общению с Ланцем никак не испытывала. Не просто так его черт принес, а, учитывая глухое раздражение, которое ощущала от него, думаю, точно причина мне не понравится. Однако поднялась из-за учебного стола и вышла в коридор». Блондин стоял, опираясь плечом о стену. При этом взгляд его изучал меня очень пристально будто разыскивая подтверждение каких-то сомнений. Аврора пропала. Рубанул рыцарь прямо в лоб, без всяких недомолвок и обходных путей. Едва я остановилась напротив него. «Так... И...» Максимально постаралась удержать на лице спокойное, чуть заинтересованное выражение. «В смысле и...» «Говорю тебе, что неизвестным образом...» Вдруг засох весь шиповник вокруг замка спящей красавицы, а сама спящая красавица просто испарилась. Кроме «и», есть еще варианты реакции. «Слушай, я не понимаю, почему ты обсуждаешь это со мной». «Сам не пойму, но вот есть от чего-то устойчивое ощущение, будто ты приложила к данному событию руку». «Кто? Я?» Даже голос задрожал от возмущения. «Какая же молодец! Актриса умерла во мне точно. Зачем мне сдалась твоя Аврора?» «Не знаю». Рыцарь задумчиво почесал подбородок. «Теоретически не нужна». Однако за короткое время нашего знакомства пришел к выводу. и «Если где-то что-то происходит, обязательно это связано с тобой. Пусть не напрямую, то уж точно косвенно». Но это вообще, сам голову включи, спасти Аврору – доброе дело. Оно мне надо? Нет. Может, кто-то, к примеру, поцеловал вашу красавицу, и она уже благополучно топает к алтарю? Не прийти. Поцеловал всем известно стало бы. В чем суть разбудить спящую принцессу и молчать об этом? Нет. Тут что-то другое. В замке, главное, никаких следов. Каждую комнату проверил. Я сразу напряглась. Проверил. Значит, что-то там химичил своим волшебным способом. Но, говорит, следов не нашёл. Или врёт. А что, если на самом деле врёт? Учуял и меня, и Карла, но ждёт, когда я сама признаюсь. Никаких следов? Что это значит? То и значит. Любое действие всегда оставляет след. Если бы Аврора проснулась, я бы ощутил, но нет. Чужих тоже не было. Непонятно. Ладно, значит, ты уверяешь, будто исчезновение принцессы тебя не касается. Вообще никак. Посмотрела прямо в глаза рыцарю, ни на секунду не отводя взгляд. Сама искренность. Хорошо, извини, что сразу тебя заподозрила, иди». Ланс оторвался от стены, однако только я сделала шаг в сторону класса, поймал меня за руку, потянул к себе, а потом, что было совсем неожиданно, вдруг уткнулся носом в мои волосы, вдыхая запах. Соскучился. Ладно, всё, иди. Так же резко блондин отстранился и пошёл прочь. Если честно, возникло огромное желание встать посреди коридора академии и биться головой о стену, «Что со мной не так? Не понимаю, почему меня тянет к двум мужчинам одновременно? Когда рядом Джон, он нравится мне ужасно. Я испытываю самое настоящее животное влечение к волку. Мне хочется его трогать, прикасаться. Но если возле дурной колдуни оказывается ланс, внутри все замирает. Вот он сейчас только слегка тронул губами мои волосы». А я уже готова взлететь к небесам от того восторга, который переполняет глупое женское сердце. Никогда не думала, будто такое возможно. Сама себе казалась более серьезной в этом вопросе. Однако страдать от своей дурости можно сколько угодно, но нужно идти в класс. Чудесная Аглая-сирень, думая уже заждалась. Я вернулась к обучению, чем ужасно порадовала и травницу, которую, видимо, предупреждали, что в любой момент студентка может испариться, и Максимилиана Радужного, который раз десять заглянул случайно в класс, убеждаясь, на месте ли непоседливая колдунья. Причем после пятой или шестой проверки в глазах ректора буквально появились слезы счастья. Он, похоже, сильно опасался, что доводов разума я не услышу, Ворона пошлю к черту, и ему, как ответственному лицу, придется и вправду обращаться в орден. Собственно говоря, рассказывала госпожа Сирень вовсе даже не нудно, в отличие от своего предшественника. Я понимала все, что она говорила, и записи делала осмысленно, а не на отвали. Названия трав, необходимых в колдовском деле растений, ложились у мой мозг исключительно хорошо. Некоторые мы даже зарисовали. Сирень сказала, что зелье варенья – мой первый и главный помощник. Большая часть колдовских заклятий создается в виде эликсиров или настоек. Аглая заявила, будто очень скоро мы обязательно отправимся в лес, где я самостоятельно должна буду найти все пройденные к тому моменту нами травки. В общем, занятием я осталась крайне довольна. И чего упиралась? Хотя первый преподаватель, пытающийся вложить в мою голову исторические факты, был на порядок скучнее. Возможно, дело в самом предмете и в том, как мне его подают. Спустя несколько часов я, наконец, покинула класс, пребывая в достаточно хорошем расположении духа. Даже мысли о лансе и волки отошли на задний план. Едва вышла в коридор, первое, на что обратила внимание, суета и колгота, творившиеся вокруг. Девицы, забыв, что они вообще-то будущие принцессы, бегали с вылупленными глазами, а также задранными выше колен юбками шикарных платьев. «Эй, что происходит?» Ухитрилась поймать одну из красавиц за руку. «Принца везут! К нам сюда срочно везут принца, чтобы выбрать ему невесту. Обычно это происходит на выпускном балу, но сейчас случилось что-то важное, и невеста потребовалась немедленно». «Прости, нужно быстрее подготовиться! Они с минуты на минуту будут тут!» Девица столь сильно была впечатлена происходящим, что даже не убежала от меня с испуганным лицом, как происходило ранее, стоило мне обратиться к кому-то из будущих принцесс. Ну, по крайней мере, тогда становится понятным, чего они взносались, как ненормальные. Каждая, похоже, мечтает приглянуться парню и тем самым значительно сократить процесс обучения. Тоже нормальный вариант. Одно дело, когда еще бог его знает, сколько нужно всего узнать, потом дождаться выпуска, а там еще не факт, что повезет. Совсем другое, когда прямо сейчас сразу тебя обозначают невестой принца. Ну ладно, пусть бегают. Меня все равно это не касается. Я направилась к выходу из академии, собираясь взять метлу, а потом благополучно вернуться домой. Во-первых, банально проголодалась и прикидывала, какой обед запросить у логова. Во-вторых, снова всплыли в памяти слова Ланса об Авроре. Я, конечно, понимаю, она спрятана в закрытой комнате, и пока дом не откроет спальню, туда вряд ли кто-то попадёт. Однако всё же лёгкое волнение, даже тревога присутствовали. Бог его знает, на что способны светлые рыцари. Я всё равно до конца этот момент не выяснила, Может, Ланс, к примеру, ухитрится попасть в место заточения спящей красавицы? В общем, хотелось быстрее оказаться дома, чтобы убедиться, все нормально, причин для паники нет. Однако, только я вышла на порожки академии, как мой взгляд упал на приближающийся к зданию карет с золотым гербом и шестеркой лошадей, которые эту самую конструкцию резво тащили по широкой дороге, ведущей прямо ко входу. «Очевидно, выперлась я не вовремя. Похоже, прибыл тот самый принц». Решив не лезть поперёк важных людей, скромно встала в сторонке. Видимо, карету рассмотрели и все остальные, потому что тут же из дверей академии появился ректор в сопровождении множества преподавателей. Девицы, я так понимаю, на привязи оставили внутри, чтобы они своим энтузиазмом и рвением не напугали потенциального жениха. Лошади замерли напротив ступеней, дверь кареты открылась и на улицу выбрались сначала мужчина лет пятидесяти, крепкий, симпатичный, с короной на голове, затем... Ё-моё! Я медленно принялась отступать назад. Рядом с винценосным родителем появился Мартин, тот самый любитель лесных фей, которого мы с Лансом сначала притащили в дом гномов, а потом оттуда выпроводили. Если мне не изменяет память, то рыцарь грозился, будто блондинистый красавчик помнить ничего не будет, однако проверять данный факт у меня не было ни малейшего желания. Я сделала один шаг назад, второй, искренне надеясь, что еще чуть-чуть я окажусь внутри Академии, избежав тем самым встречи с принцем, которого собственноручно лупцевало палкой по голове. Однако в этот момент Мартин поднял взгляд и увидел меня спятящуюся задом, словно рак. Парень внимательно посмотрел в мои глаза, а потом вдруг расплылся счастливой улыбкой и, ухватив короля за руку, громко крикнул, показывая пальцем в мою сторону. «Отец! Вот же она! Та самая фея! Я знал, что не сон сводит с ума! Как вы все уверяли! Знал!» «Ну все, это фиаско!» Я развернулась и шустро рванула внутрь, наплевав на приличие.